Глава 18. Отличник и двоечник. Внешний вид Болотова, его самочувствие и эти бессонные ночи, которые следователь проводил у холодильника с книжкой и тетрадками, в последнее время очень заботили его жену Ангелину. Не Невыспавшийся Болотов возвращался с работы нервный, раздосадованной, рассеянно гладил детей и собаку, и отвечал что-то не в попад. Гели чувствовала, что у мужа какие-то нелады на службе, но спрашивать остерегалась. Она замечала на его открытом и добром лице выражение затаенной печали и прежде непривычной задумчивости. Встречи с Черковым выводили Павла из состояния душевного равновесия. Разноречивые чувства смешивались в простой, непривычной к сильным потрясениям душе Павла. То ему казалось, что Черков смеется над ним, даже презирает его, и Болотов отвечал на это мелочной ненавистью. В иных случаях ему казалось, что Черков пусть и отрицательный, но все же герой из его юношеских мечтаний. И Павел едва ли не боготворил его, принимался слушать с вниманием и восхищением, как школьник, чтобы в самый неожиданный момент услышать от своего почти кумира какую-то развязную дерзость. Как-то не задавались допроса. В течение всего диалога Павел чувствовал себя приподнято, даже окрыленно, с оживлением шутил, язвил, увлекался рассказами Черка но всякий раз к концу приходил в состоянии горестного недоумения и даже изнеможения. Никак не удавалось выйти на собственное дело. Черков охотно рассказывал, но главное всегда ускользало. В конечном итоге дело грозило обернуться пухлыми томами, из которых ничего нельзя было извлечь, кроме факта несомненной виновности подследственного. Черкову светила вышка, но не для этого Болотов просиживал с ним за разговорами в Бутырской тюрьме. Понятно было, что только за убийство Крайнего, последнее убийство Черкова, его уже приговорили бы к высшей мере наказания, будь у него даже самый умелый адвокат. Но главное это было то, что Черков был вовлечен в громадную сеть организованного преступного мира России. Это был один из его краеугольных камней, узел в паутине, от которого шли нити во многие криминальные структуры общества. Но не распутать, не разрубить этот узел Болотову оказывалось не по силам. Черкову удавалось кружить следствие, создавая образ бандита-одиночки, едва ли не маньяка с искривленным пониманием мира. А все его связи, его главные магистральные дела оказывались в тени. Наружу всплывало что-то несущественное, продиктованное личными мотивами, неудачами его жизни, несчастным воспитанием. В целом могла получиться эдакая сиротская повесть в духе Чарльза Диккенса, над которой пожилые дамы могли оросить платок сострадательной слезой. Особенно выбил Болотова из колеи последний допрос, когда Черков рассказал наконец о своем первом, жестоком и кровавом убийстве. Ему уже давно было пора приступить к вещам более существенным, чем разграбление ларьков и уничтожение животных. И вот он рассказал Болотову скорбную повесть своей юности, из которой дальнейшему следствию не могло пригодиться ровным счетом ничего. Разговор не клеился. Болотов пытался крутить Черкова и так, и эдак, Взялся что-то сбивчиво рассказывать про себя, от смущения выболтал, что всегда хотел учиться играть на скрипке, а родители вместо этого отдали его в школу самбо. Ерунда какая-то. Я вот как думаю, неожиданно оживился Черков, если бы мне в 18 лет под руку подвернулась скрипка или кларнет, и я бы сходу без всяких гамм и нотных тетрадей стал музицировать, как лысый маэстро в телевизоре, то вот голову даю на отсечение, по групп жизни торчал бы в консерваториях и служил бы музыкальному исполнительству. — Погодите, Черков. Вы хотите сказать, что во всем виноваты вовсе не вы, а судьба? Судьба ваша, злодейка? — Если хотите. — Нет, не хочу. — Обычная песенка вашего брата. Болотов вдруг обиделся и перестал быть похожим на следователя. — Мне почему-то казалось, что мы подследственный человек другого порядка, а тут оказывается, что у их автора самая примитивная психология. Черков посмотрел на него с недоумением. — Я, конечно, понимаю, — начал он, поглаживая недельную щетину, — что вы, гражданин, младший советник юстиции, молодой еще. У вас, как это, воображение играет. Тут он не сдержался и улыбнулся во все свое преступное рыло. — Но, по-моему, у тебя нет причин для разочарования. Ты же сейчас на мою мельницу воду льешь, когда про ребуса говоришь. Болотов вопросительно наморщил лоб. — Когда я впервые совершил убийство, — продолжил Черков, — А убил я тогда ни одного, ни двух, а сразу шестерых, я свое призвание точно ощутил. Без гам и нот это я сделал. Интересно. И сколько же вам лет было? 18. К тому времени я уже бегал от властей, только не от ваших органов, а от военной прокуратуры. В ваших анкетных данных сказано, что вы служили, и причем во внутренних войсках, сказал Болотов, заглядывая в папку. Правильно. Вот туда я уже пошел, чтобы от ваших спрятаться. — Это после того массового убийства? — Точно так. Болотов откинулся на спинку стула и открыл ящик в столе, чтобы достать сигареты. — Курить хотите? — Курите, — привычно предложил он Черкову. — Спасибо, у меня теперь свои. Он блеснул родной пачкой Марльборо. — Давно уже не мальчишка, — Болотов нервничал. Во-первых, его раздражало то, что Черков, иногда, словно забывшись, позволял себе обращение к нему на «ты». Во-вторых, он никак не мог почувствовать себя ведущим допрос. Черков, словно ничего и не собирался скрывать от него, а, напротив, охотно давал против себя показания. Но ведь следователь Болотов вовсе не горел желанием поскорей закончить это дело и подвести Черкова под вышку. Он ведь хотел во всем разобраться – С другой стороны, он понимал, что если он внесет в протоколы все, чем щедро будет делиться с ним краснобой то этому делу место будет в музее криминалистики. — Что же делать? — думал туго Болотов. — Сказать, дескать, мне до лампочки, когда и где ты пришел полдюжины народу? Мол, ближе к делу? Хорош я буду. Нет, он положительно тянет время. Но зачем? Просто 201 оттягивает. «Ну-ка, расскажите поподробнее про первое убийство», — предложил Болотов. «С удовольствием. История-то занимательная». Черков скорчил хитрую гримассу. «Ну что ж, послушаем. Если вы готовы рассказывать с упоением, то и я не соскучусь». Следователь попытался улыбнуться. «Но вы только не забывайте, что не рассказываете, даете показания». «Да понимаю, конечно. Но мне терять нечего. А вам это может когда-нибудь пригодиться». Как это, то есть, пригодится? Вы меня что, в литераторы прочите? Да ну что вы. Может, вам прям противоположным занятием придется заняться. А, в бандиты, значит. Вот-вот. Тогда вам эти конспектики пригодятся. Теорию читаю бесплатно, что твой профессор. Ох уж мне эти ваши шуточки, Черков. Хреновый из вас, Жванецкий. Ну что вы поясничаете все время? болтов опять раздражился. Вы у меня на допросах могли кровью харкать. А я с вами цацкаюсь, как мать родная. Я ведь могу и иначе. Вот тогда ты от меня и слова не услышишь, сука легавая. Так, значит, мы поссорились, — резюмировал Болотов. Да не, я так пошутил. А вы, коль не хотите, так и не записывайте, я двоек не ставлю. Болотов не мог не конспектировать показаний обвиняемого. Кроме того, он дублировал многие следственные документы. В его домашнем архиве заботливо хранились тома не только всех институтских лекций, но и даже школьные тетрадки. Между прочим, и в школе, и в институте Болотов был отличником. И теперь сидел и слушал, чуть не разинув рот, двоечника не только школьного, но и по жизни.